Партизанское движение выступает как народное движение за линии нашего фронта, не только непосредственно, но и за несколько сот километров за линии фронта в тылу. Партизанская борьба вспыхнула с особой силой, когда русская армия с началом зимы открыла наступательные действия. Оборона против действий партизан означает для нас тяжелые дни, недели и даже месяцы. Признание в том, что оккупанты обороняются от партизан, было нам, конечно, очень приятно. Как бы спохватившись, сам Бодхи дальше пишет. Не будем преувеличивать, но нельзя и легкомысленно преуменьшать значение партизанского движения. Познакомимся с ним основательно, чтобы избежать неприятных сюрпризов, чтобы противостоять ему там, где оно поднимает голову. Тогда это движение не будет иметь решающего успеха. Во второй главе, которая озаглавлена Защита против партизанского движения, Самбатхей пишет: Во время красного господства население привыкло к постоянной пропаганде и к тому, что его информируют о ежедневных происшествиях. Когда этого сейчас нет, тогда народ легко верит распространяемым партизанами и их помощниками слухам. Средствами контрпропаганды служат радио, объявления, украинские газеты, инструктивные доклады и кинофильмы. Целесообразно для этой работы строить материалы на следующих тезисах, которые могут привлечь к нашим идеям. И дальше идет программа циничной игры, смысл которой разделяй и властвуй. А вслед за этими тезисами в разделе «Как вести борьбу против партизан» говорится. «Сведения о партизанах, как правило, доходят до властей и командования в сильно искаженном и преувеличенном виде. Обычное явление, что население всегда знает о каких-либо действиях партизан в соседних или дальних местностях и никогда не хочет и не смеет знать о происшествиях в своей деревне. На поприще добывания сведений» Наше поведение по отношению ко всем должно быть недоверчивым. Мы должны всегда помнить, что надежных русских нет. Русский человек по природе не болтлив. Кто охотно и много говорит, тот подозрителен. Молодая женщина всегда подозрительна. Если же она чужая, то она наверняка является агентом партизан. Среди старост попадается значительное число таких, которые являются сторонниками партизан. Но и среди украинской вспомогательной полиции попадаются товарищи партизан. Поэтому их полное обезвреживание совершенно в наших интересах. Нам должно быть ясно, что патриотически настроенные слои украинского населения не чувствуют никакой общности судеб с властями центральных держав. В конечном счете – Наши власти и части означают для них враждебную оккупацию и чужих господ. Борьба с партизанами означает не только уничтожение отдельных партизанских отрядов. Надо отнять у них возможность к дальнейшей организации, снабжению и пополнению своих людских и материальных ресурсов. В противном случае постоянно питаемое, несмотря на все страдания административных властей, и связанное с постоянными потерями перебрасывание оккупационных частей, возродит движение снова, и оно снова будет поднимать голову. Ввиду этого нет места пощади в отношении кого бы то ни было. Только беспощадное и коренное истребление населения приведет к достижению цели. Часто спрашивают, как могло случиться, что армия покорившая столько государств, оснащенная первоклассной военной техникой, накопившая солидный опыт оккупации других стран, не раздавила партизанское движение в самом зародыше? Почему оккупанты дали возможность разрастись этому движению, превратиться в грозную силу? Теперь отвечать легче, чем в 1942 году. Это пробуют сделать многие партизанские командиры, выступающие в печати со своими воспоминаниями. Попробую ответить на этот вопрос и я. Но даже в те годы, о которых я сейчас пишу, мы, конечно, тоже задумывались над этими вопросами. Думали, разумеется, не как историки, не искали точных формулировок. Нам нужна была уверенность в непобедимости нашего дела. Эта уверенность увеличивалась в нас с каждым месяцем, С каждым днем увеличивалось потому, что никакие зверства, никакие кары, никакие посулы и реформы оккупантов не только не ослабляли притока новых людей в наши ряды, а напротив усиливали. В одной инсценировке, сочиненной неведомым партизанским автором и поставленной нашим самодеятельным театром, встречались и разговаривали два немецких коменданта. Написана сценка довольно неуклюже, но партизаны смотрели ее с удовольствием. А главное, мысль была в ней правильная.